Миссис Дейл была бледна и печальна, но одета самым изысканным образом, в зеленовато-голубом шелковом платье и модной шляпке с черной соломки с перьями. Она и сама производила впечатление совсем еще молодой, красивой женщины, отнюдь не слишком старой для Юджина. Между прочим, было время, когда она подумывала о том, что он, пожалуй, способен в нее влюбиться. Но, каковы бы ни были когда-то ее мысли, сейчас она гнала их прочь, ибо в них фигурировали развод или разрыв с Анжелой.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 «Когда я думаю об этой несчастной и достойной женщине и о том, что вы сделали или намереваетесь сделать, о, если бы я не боялся скандала, вы не вышли бы отсюда живым!» «О, Господи! Зачем говорить заведомый вздор, миссис Дейл? – сказал Юджин, с трудом скрывая раздражение. Ему противна была ее мелодраматическая поза. «Этой бедной и достойной женщине, за которую вы заступаетесь, вовсе не так уж плохо живется. И, уверяю вас...»